Корабль из Синопы. Военный корабль «Тритон» принадлежал к быстроходным парусникам второго класса «Дикротам». Гребцы сидели в два ряда. Борта не были покрыты медными листами, как у катафрактов. Судно было остроносым и низким, легким и стремительным. Один взмах весел посылал его вперед на три корпуса. Сто таких кораблей насчитывал флот «Митридата». Но только Тритон избирался для особых поручений. Это был корабль Неоптолема, старейшего из царских друзей. В годы, предшествующие Дартанскому миру, Неоптолем воевал с даками в устье террасы и поэтому не был заподозрен в причастности к заговору эллинов или в поддержке Архилая. Там ему удалось добиться невозможного. С небольшим отрядом он разбил полчища варваров, и как трофей своей победы воздвиг на песчаной полосе, отделяющей понт Эвксинский от лимана терраса, башню. Она получила его имя. Неапталем смотрел на удаляющийся берег. Снова и снова он возвращался к последней беседе с царем. Пересечь все внутреннее море незаметно для римлянин. Уже одно это требовало удачи. Но мало доплыть до Испании. Надо отыскать там Сертория, не попасться на глаза его противникам. Но и это еще не все. Надо убедить Сертория, что Митридат ведет честную игру, заручиться его поддержкой. Ситуация во многом напоминала ту, которая сложилась в конце последней войны с Римом. Тогда в Азии оказалось сразу две римских армии. Армия Нобелей и армия Популяров. Никто из этих противников не хотел уступать право воевать с Митридатом». «Эгей!» -э – -э -э -э! послышалось над головой Неопталема. Караульный предупреждал об опасности. Повернувшись, Неопталем увидел справа по борту флотилию. Это были небольшие однопалубные корабли наподобие комар. Здесь их называют миопоронами. «Пираты!» кричали матросы. Послышался топот босых ног, скрип реи и канатов, хлопанье паруса. Кормчий направлял дикрот к берегу, надеясь выброситься на песок. Но пираты поняли эту нехитрую уловку. Три миопароны обошли судно и отрезали его от берега. Ужас охватил матросов. В отчаянии греки молились Посейдону. Неопталем спустился в каюту. Когда он поднялся наверх с каким-то свертком в руках, миопароны уже окружили триеру, как лаконские псы оленя Неопталем видел лица разбойников, сверкавшие в их руках оружие. Сильным движением он поднял сверток, и ветер раздул алое полотнище с серебряным месяцем и звездой. Прошло несколько мгновений, и на ближайшей миопароне выбросили что-то белое. Обычно так поступали те, кто отдавался врагу на милость. Но вряд ли можно было думать, что пиратов напугал флаг Митридата. Наверное, это знак их мирных намерений. Прошло еще несколько минут, и с Меопороны был спущен челнок. Посланец пиратов ловко греб веслами и с такой же ловкостью поднялся на палубу триеры по сброшенному ему канату. Лицо пирата показалось не Аптолему знакомым. Но где он мог видеть этого человека? Пират тоже удивленно смотрел на Наварха и неожиданно бросился ему в ноги. «Прости меня, доблестный Наварх, что я напал на твою судно, ведь я не мог знать, что оно принадлежит моему спасителю, царю-царе Митридату Евпатору!» Он торопливо сунул правую руку под пурпурную тунику и Неапталем увидел на его крепкой ладони золотой статер. «Евкрат! Это ты!» — вскрикнул Неоптолем. «Или меня обманывают глаза!» «Нет, они тебя не обманывают!» — сказал Вифинис, обнимая ноги Неоптолема. «Да, я Евкрат! Рыбак, воин, а ныне, как видишь, архипират!» «Завидная метаморфоза!» — сказал Херсонесид, поднимая Евкрата. «Но как это произошло?» «О, это очень длинная история!» Скажу тебе только, что с тех пор, как мой благодетель Митридат вернул мне свободу, я служил трём полководцам Он растопырил ладонь левой руки, на которой было всего лишь три пальца. «Манию-аквилию» — он загнул мизинец чёрный от смолы. «Наместнику-килики-апталию» — он загнул безымянный палец. «Фимбрии». Он загнул палец, называвшийся когда-то средним. Каждый раз мне удавалось бежать, прихватывая кое-кого из воинов. Но потом Азию захватил Сулла. Он продал в рабство жителей моей деревни за неуплату долгов. Я рубил лес для римских трирем в горах Фракии. Пять лет не видел моря и уже начал забывать, как шумят волны. Я стал зверем, заросшим и косматым, как медведь. — В дождливые дни мы играли в кости. Мне выпала собака. И я их проиграл. Он поднял ладонь с обрубленными пальцами. — Потом мне удалось бежать. Началась вольная жизнь. Его лицо расплылось в широкой улыбке. — Помню, как мы высадились в Италии. притер Антоний послал против нас флот и потрепал наших лошадок. Он показал на Меопороны. «Решили мы ему отомстить. Забрали мы его сестру. После этого я вверх пошел. На другой год меня архипиратом выбрали. Вот и плаваю. За мою голову награда назначена 5000 золотых. Сначала думал я сам ее за себя внести, откупиться». Он улыбнулся, показав кривые зубы. «А потом я думаю, зачем? Пусть ищут». «А ты как будто тоже свое ремесло переменил?» — спросил он Неопталема. «В море спокойней». «Вот-вот», — подхватил пират, — «я тоже так считаю. В море ты сам себе хозяин, и не ты перед богами дрожишь, а они трепещут и готовы тебе все свои сокровища выложить». «Оставил бы ты богов в покое», — укоризненно сказал Неопталем. «Нам надо с людьми разобраться». «Ты слышал, что царь Некомед умер?» «Подох, собака! Вот кого бы я на рей вздернул! Из-за него все началось!» «Перед смертью, — продолжал Неапталем, — Некомед завещал свое царство римлянам, и консул лаврелли Котта тотчас же передвинул флот к проливам. Теперь у римлян все внутреннее море, от Боспора до Геракловых столбов. Нет!» — возразил пират. — Столбы у Сиртория. Клянусь Посейдоном, ты ведь к нему плывешь. Не буду от тебя скрывать. Меня посылает к Сирторию Митридат. Царь надеется, что я сумею договориться с этим римлянином, и тогда мы ударим на Италию с двух сторон. третье же остается тебе. Он широким жестом показал на море. — Не мои это воды, — отозвался пират. «Теперь они Седому достались. Вот если бы Спартак в Африке восстал...» «О чем ты говоришь, Седой, Спартак? Что это за люди?» «Седой такой же, как я, царь морских людей. Только его владения к северу от Сицилии, а мои к югу. Мы друг к друг другу не заходим. Спартак же — гладиатор. Он и Риму войну объявил и рабам свободу дал». Необтолем взволнованно заходил по палубе. «Знай об этом, Митридат, он послал бы меня не к серторию а к Спартаку, а ты бы не встречу с Сидым устроил». «Сидым!» — воскликнул трехпалый. «Да он тебя римлянам на второй день выдаст! Когда его еще Чернобородый звали, он им пятки лизал!» «Чернобородым!» — вскрикнул Необтолем. «И еще папой хороном! Вот оно что! Мне повезло, что я в твои воды попал!»